глава 16 клуб культ просвета так стали мы называть и нашу камеру номер 113 зажил обычной тюремной жизнью. В виду перенасыщенности клуба всякими докладчиками и лекторами, время в нем проходило быстро. лекции, рассказы, доклады следовали конвейрам И мы теперь не так уж опасались всевидящего ока глазка что могли с нами карцерниками поделать Кроме того, Мы были уверены, что среди нас нет больше куриц. И еще одним отличались последние месяцы 1938 года. Не имея под руками материалов, не могу точно установить, когда именно закатилась звезда расстрелянного или попавшего в сумасшедший дом Ежова. По-видимому, это произошло осенью 1938 года. Тюрьма стала это ощущать по одному признаку. Прекратились резиновые допросы, физические аргументы стали редкими, а потом и крайне редкими. С начала 1939 года прекратились и они. Люди шли на допросы бесперекошенных лиц и возвращались с допросов бодро. Это сразу же сказалось на эпидемии отказов от прежних вынужденных сознаний. По пятницам десятками посыпались заявления о том, что ниже подписавшийся, вынужденный сознаться вследствие таких-то и таких-то истязаний, берет теперь свое сознание обратно и требует начала нового следствия, а о преступных действиях следователя Сим доводит до сведения прокуратуры. Заявления эти попадали, конечно, в руки тех же самых следователей, но последние принуждены были теперь давать им ход, начинать новое следствие – При этом дело чаще всего передавали и новому следователю. Камера повеселела и приободрилась. К тому же и камера снова попалась светлая, солнечная, веселая, с видом на Москву. Прошел ноябрь, декабрь подходит к середине, наше число таяло. В клубе культпросвета оставалось нас человек сорок, это после ста сороката, год тому назад. Как-то раз открылась дверная форточка, и корпусной прокричал мою фамилию – «С вещами или без вещей? Ни то, ни другое. Он предъявил мне через форточку некий документ, в котором значилось, что законченное следствием мое дело передано в суд и что я отныне числюсь не за НКВД, а за Московской прокуратурой. За кем бы ни числиться, лишь бы делу конец. Прочел, расписался на документе, что он оглашен мне всего 15 декабря и стал ждать, когда и в чем проявит прокуратура свое отношение ко мне». Ждать пришлось больше месяца. За это время мы успели встретить новый 1939 год, совсем не в том настроении, в каком встречали год проклятой памяти 1938. В клубе культпросвета к Новому году осталось нас человек 30, и мы встретили Новый год довольно весело. После приказа спать улеглись и предоставили артисту эстрады до полуночи развлекать нас новогодними сценками и рассказами. Окрыки в дверную форточку не помогали. Дисциплина в нашей камере явно падала. А может быть, тюремное начальство снисходительнее относилось к карцерникам? 25 декабря после ужина меня наконец-то вызвали к прокурору. Повели обычным порядком. Архангелы в конце года были отменены. В знакомую мне следовательскую комнату в первом этаже. Сидевший за письменным столом штатский пожилой человек лет 50 Вида вполне интеллигентного, с усталым лицом и пристальным взглядом, удивленно посмотрел на меня, оборванцев в таких лохмотьях трудно было признать за писателя. «Вы, Иванов, разумник?» – спросил он меня, и на мой утвердительный ответ рекомендовался. «Я, товарищ прокурора Московского округа, назвал свою фамилию, которую теперь не припомню. Мне поручено допросить вас перед передачей «Дело в суд». «Вы ознакомились с обвинительным актом и с материалами своего дела?» «Дело мое, разбухшее от бумаг папка в синей обложке, лежало перед ним на столе». «Нет, не ознакомился», – ответил я. «Как так?» – удивился прокурор. «Следователь НКВД обязан был по окончании следствия предъявить вам для прочтения все дело». «Следователь тут ни при чем», – сказал я. «В деле этом вы, вероятно, не обратили внимания на самую последнюю бумагу о том, что от ознакомления с делом я отказался. Прокурор раскрыл дело и нашел этот листок. Вы имеете право ознакомиться с делом и теперь. И теперь не желаю. Ваши мотивы? Мотивы те, что я считаю все материалы этого дела сначала и до конца подложными, а показания против меня ряда свидетелей, вынужденными из-за палочных методов допроса следователями НКВД, что вам, конечно, хорошо известно».